Постоянный поиск. Истинные предрассудки. Диалог с отступлениями. Критик. Стремительностью современной жизни сейчас объясняют всё. Мол, нет времени остановиться, оглянуться, некогда задуматься над тем, как говоришь, над тем, как надо говорить. Вот и портится, обедняется язык. Послушаешь молодёжь, речь бедная, ошибок пропасть, и вы, лингвисты, ничего не делаете, чтобы поднять культуру речи. Вот на днях встретил группу ребят, говорил с ними о названиях трав. Трава и трава, а из каких растений она состоит, не знают. Спросил о птицах: воробей, ласточка, кукушка, и всё. Лингвист: А вы бы их спросили об автомобильных двигателях или радиоприёмниках, они рассказали бы больше, чем вы знаете. Критик: Слышал я их слова: молоток, железно, предки девчонки. Почему нам в голову не придёт назвать Татьяну Ларину девчонкой? Лингвист: А помните, в Евгении Онегине. Музыка будет полковая, полковник сам её послал. Какая редкость будет бал, девчонки прыгают за ране. И насмешливое примечание Пушкина к последнему стиху. Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие моего стиха. Поэта имел в виду замечание Фёдорова в Санкт-Петербургском зрителе 1828 года, номер 4. Пушкин тогда писал, что Фёдоров выговаривал мне за то, что я барышень благородных и вероятно чиновников называл девчонками, что, конечно, неучтиво. Между тем, как простую деревенскую девку назвал девою. В избушке распевая: "Дева придёт". Критик: Вы думаете, только я говорю о словесной шелухе? Спросите родителей и учителей. Хорошо писал об этом писатель Тимофеев. Если школьнику, студенту что-то нравится, Тон скажет законно, потрясно, классно, блеск. А ведь русский язык так богат. С помощью синонимов можно выразить тончайшие оттенки. Прекрасно, чудесно, восхитительно, великолепно, дивно, отменно, бесподобно, обворожительно, блистательно, волшебно. Лингвист. Так вы хотите, чтобы современная молодая девушка говорила: "Я смотрела отменный, обворожительный фильм"? «По мне пусть лучше скажет потрясный». «Критик». «Так вам нравится молодежный жаргон?» «Лингвист». «Нет, не нравится. Я только против крайностей». Как-то раз пионерская правда очень остроумно высмеяла школьный жаргон. В газетном фильету не рассказывалось, как отбирали для космического полета трех мальчиков. Капитан звездолета спрашивает каждого, как они представляют себе свою задачу после посадки на другую планету. Один из мальчиков сказал... На этой законной посуде не шмякнемся, на этот шарик, потом, ясное дело, копыток вверху, хвост на бок. Как-как? Ну, отдохнем, поспим. Ясно. Продолжайте. А после прошвырнемся к этим лупоглазам потрепаться о культурном контакте. Довольно. Следующий. Первый мальчик не прошел, но и второй оказался не лучше. Брякнусь на эту черепушку и сразу же отключусь на отдых. Потом похромаю к шестипалам насчет культурного обмена. А вот как говорит третий мальчик, чьих которого выдаётся за образец. Ракета превосходная, но всё равно после посадки нужен отдых для восстановления сил. Потом можно отправляться к местным жителям с предложением культурного сотрудничества. Не дав этому идеальному оратору кончить, капитан в восторге заявил: "Достаточно, вы приняты". А между тем, газетная нужен отдых для восстановления сил, в устах какого-нибудь семиклассника ничуть не лучше, чем отключиться на отдых отправиться с предложением культурного сотрудничества, так мог бы говорить дипломат, а не школьник. Выступая против одного, мы впадаем в другую крайность. Жаргон это детская болезнь. Хуже, если ребята рано заболеют взрослой болезнью, которую Корней Иванович Чуковский назвал канцеляритом, если они станут говорить штампами деловой или газетной речи. Нужно уметь чувствовать и понимать особенности литературно-разговорной речи. А мы нередко под правильной речью понимаем речь, ориентированную исключительно на нормы книжно-письменного языка. Критик. Болезнь одна, отсутствие речевой культуры. Проявляется она по-разному. Сначала жаргон молодежный, потом жаргон канцелярский. А в итоге, как я и говорил, общее обеднение языка. Лингвист. У вас слишком мало данных для такого обобщения. Язык может быть бедным у отдельных людей. Ваш взгляд субъективен? Критик. Да всё дело в том, что таких людей много, а общий язык складывается из языка отдельных людей. Если хотите объективных данных, загляните в словарь Новые слова и значения. Он издан в 1971 году. На 9/10 словарь состоит из иностранных слов: аллерген, анит, арболит, клистрон, ралли, фибергласовый, визуальный, зрительный стало быть устарело, глобальный, чем-то лучше старого всемирный, дискретный, прерывистый инкурабельный больной, то есть неизлечимый. эскалация, расширение, синаж. А словах типа синаж писал Тимофеев. Большинство слов, употребляемых с окончанием на ж, иностранного, главным образом, французского происхождения. багаж, пейзаж, типаж, пассаж, каботаж, дренаж, плюмаж, саботаж. Русскому языку такое окончание не свойственно. Однако за последние годы появилось слово подхолимаж вместо русского подхалимство и возникло слово листаж вместо объём книги. Вот уж смесь французского с нижегородским. Лингвист. А вот Горький был об этих словах другого мнения. Процесс освоения иноязычных слов вполне законен тогда, когда чужие слова фонетически сродны о своему языку. За годы революции нами созданы и освоены десятки чужих слов. Например, листаж, типаж, вираж, монтаж, Культураж. Слышите, за годы революции они в последнее время Критик. Зачем же так упрощать вопрос? Речь идёт не об отдельных словах, а о принципе, то есть о том, на что указывал ещё Белинский. И мы первые покажем, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как употребление слова утрировать вместо преувеличивать. Лингвист. А я вам приведу другую цитату. «Пуристы боятся ненужного наводнения иностранных слов. Опасение больше, чем неосновательное. Ненужное слово никогда не удержится в языке, сколько не старайтесь вести его в употребление». Это тоже Белинский. И еще он очень хорошо сказал. «Слово макроступы очень хорошо могло бы выразить понятие, выражаемое совершенно бессмысленным для нас словом «галоши». Но ведь не насильно же заставишь целый народ вместо галоши говорить макроступы, если он этого не хочет». И затем Белинский делает вывод. «Какое бы ни было слово, свое или чужое, лишь бы выражало заключенную в нем мысль. Если чужое лучше выражает ее, чем свое, давайте чужое, а свое несите в кладовую старого хлама». «Критик. Это запрещенный прием. Вы подменили один вопрос другим». Никто и не хочет заменять такие иностранные слова, которые уже освоены языком: кровать, свёкла, руль и тому подобное. Но зачем брать иностранное, когда, если не лениться, можно найти своё? Лингвист. Вы сами себе противоречите. Хорошо. Я думаю, вы согласитесь с Толстым, который писал: "Известный процент иностранных слов врастает в язык, и в каждом случае инстинкт художника должен определить эту меру иностранных слов. Их необходимость Лучше говорить лифт, чем самоподъемальщик. Телефон, чем дальнеразговорня. Пролетарий, чем гладранцы. Но там, где можно найти коренное русское слово, нужно его находить. Что же касается словаря новых слов, то, во-первых, там есть и русские. Критик. Да, например, вкалывать, выкладываться, забегаловка, показуха. Все эти журналистские красивости: веселинка, грустинка. Лингвист. Есть и прекрасные слова, например, запружить, стыковка. Во-вторых, почти все иностранные слова это термины. Критик. А почему считается, что раз термин, значит, должно быть иностранное слово? Чем плохи русские термины: резец, маховик, осадок, топливо, паяльник, зажигание, шатун, датчик и сотни других? Ведь сумели же мы заменить аэроплан самолётом, а геликоптер вертолётом. Русское спутник стал международным. Вид нашли же мы прекрасное слово тягач, а могли бы взять какой-нибудь трекер. Лингвист. Конечно, термин не обязательно должен быть иностранным словом. Но всё же чаще всего так. Вы не задумывались, почему это происходит? Критик. Из-за умственной лени и незнания родного языка. Лингвист. Нет, вопрос гораздо сложнее. Вот что пишет писатель Тимофеев, на которого вы ссылались, о словосочетании бумажный лом. Словосочетание, составленное по аналогии с железным ломом, явно неправильное. Бумагу не ломают, а рвут. Однако найти в данном случае правильное точное русское слово не так-то просто. Бумажные бытовые отходы длинно. Бумажное вторичное сырьё ещё длиннее. Придётся, пожалуй, остановиться на иностранном слове макулатура. И это при всей нелюбви Тимофеева к иностранным словам. Да тут прежде всего нужно разобраться в особенностях, характере терминов.